Когда на горизонте появился перстень Борджа, Гея каталась на лыжах в Швейцарии. Шалик телеграммой вызвал подчиненную в Лондон. Мисс Десмонд прилетела первым же самолетом. Гея с загорелым лицом, обрамленным пышными волосами, вошла в кабинет. Шалик нашел ее неотразимой, рассказал о новом задании, отметив очевидный интерес Геи. «Вам понравится, Наталь», — закончил Шалик.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 и скажете, что, увидев такой красивый дом, решили сделать несколько снимков. Вам, естественно, откажут, но Калленберг наверняка захочет познакомиться с мисс Десмон. А если нет? — Гэри откинулся на спинку стула.